Легко представить себе, с каким болезненным нетерпением Мария Ивановна ждала ответа, переходя от надежды к унынию. То великий князь казался ей милостивым и чувствительным, то её брала дрожь при мысли, что откажет. В этом нервном состоянии она писала сыну: "Да, мой истинный друг, для тебя, мой голубчик, всякого и всякому стану подлить". Ответ пришёл по тогдашним очень скоро, 5 марта 1815 года, то есть менее чем через 4 недели. Великий князь сообщал, что при всём уважении к просьбе Марии Ивановны и всегдашним своим желаниям оказывать возможные содействия своим подчинённым, должен с сожалением моим знаю, что будет вам как матери прискорбно, По всей справедливости сказать, что сын ваш весьма неревностно и, можно сказать, совершенно лениво продолжает службу. Он даже несколько месяцев как рапортуется больным, и я не помню, когда уже видел его на службе. Словом, он не заслуживает быть уволен в отпуск. Мария Ивановна была как громом поражена. Этого она не ожидала. 5 марта пришёл ответ великого князя, а 6-го она пишет сыну отчаянное письмо, и 8-го опять. Вопрос об отставке отошёл уже на задний план. Теперь она трепещет, как бы великий князь в гневе своём нагришу не стал его преследовать, не выписал его куда-нибудь на линию или в Ренбург. Этого я уж не перенесу и не переживу этокой беды. Она заклинает сына, чтобы он жалился, если не над собой, то над нею, чтобы берёг себя, был прилежен к службе, не сказывался больным попустикам, старался заслужить милость великого князя. Душа моя теперь ничем не наполнена, как в совершенном горем на твой счёт. Отныне она уже не знает покоя. Ей все мерещится, что с Гришей случилась какая-нибудь беда, или же ей представляется, что он не мог так долго рапортоваться больным, а верно, у него есть злодеи, которые оклеветали его пред великим князем. На ее счастье в Москве как раз находился ее друг и поклонник ее красивой Наташи Талызин. Она заставила его тотчас написать самое настоятельное письмо. Оно сохранилось в копии к его другу, генерал-майору Алсуфьеву, ближайшему фавориту великого князя Константина. Он заклинал Алсуфьева склонить милость великого князя к молодому Корсукову, обелить последнего, выпросить ему отпуск и оказывать ему покровительство, но также и написать всю правду. По видимому, он или сама Мария Ивановна не были уверены в полной непорочности Гриши. Как недалеко была Варшава, до неё всё-таки доходили кое-какие слухи. Так незадолго до этой истории в конце зимы ей рассказали, что Гриша поссорился со своим батальонным командиром и переведён в другой батальон. Тогда она ему горько пеняла за это. Одна-де надежда на отпуск должна бы сделать его скромнее. Да и вообще ей странно, как вы, господа храбрые офицеры, не понимаете, что командир, будь он хоть дубина, но его надо слушать и повиноваться. А того она не знала ни теперь, ни потом, что Григорий действительно был болен. Именно вследствие раны, полученной им на дуэли с каким-то офицером. Об этом мы узнаем из письма к Григорию его друга Нелединского-Милецкого.